Глава двадцатая Аландр ураганом носился по корпусу целителей. Слишком много пострадавших из-за нападения на дворец. Нужно было проследить, чтобы тяжело раненым оказали помощь в первую очередь. К приходилось применять силу мастеров жизни, иначе некоторые попросту не выжили бы, а еще разместить всех осмотренных и исцеленных раздать успокоительные сборы особенно впечатлительным эльфийкам, вериницам, стекающимся целителям и требующим помощи после пережитого ужаса. Хотя Ландер предпочел бы пинком под их нежные зады отправить куда подальше, чтобы не мешались под ногами. Но нельзя. Пришлось отрядить несколько практикантов, чтобы встречали на входе в лазарет, выдавая успокоительные отвары и разворачивая девиц в сторону их комнат. Подойдя к Алту Торинелю, целитель еще раз осмотрел раненого. Мужчине несказанно повезло, что Элрай так быстро среагировал, запечатывая рану магией. Именно это помогло советнику продержаться до прихода помощи. С неделю эльф, конечно, проваляется у целителей, зато будет как новенький. Главное – держать его все время в лечебном сне, отметил про себя мастер жизни. А то, зная этого неугомонного эльфа, уверен, что он уже завтра бы побежал разбираться во всем, что здесь произошло. Выйдя от советника, Алант рассмотрел свои владения. Несколько часов назад сюда доставили дополнительные кровати. Сейчас они стояли ровными рядами по всему помещению, и по узким проходам приходилось буквально протискиваться. Больше всего комната напоминала целителю казарменный блок, который ему довелось видеть в одном из человеческих королевств. Только не такой мрачный. Светлая комната с высокими потолками и открытыми на хоть немного приносила чувство покоя тем, кто привык к простору. Практически все, кто находился сейчас здесь, никогда не видели тесных сырых комнатушек, которые во множестве присутствовали в человеческих королевствах. В них приходилось уйти бедникам, которым не хватало средств на лучшие условия проживания. За годы своего странствия по миру Аландр повидал достаточно таких мест. Прилетевший магический вестник перехватил целителя на пути к следующему пациенту. Недовольные тем, что отвлекают от более важных дел, Целитель протянул к магическому сгустку руку, чтобы прослушать сообщение. отец мгновение, спложившись, сбросил все дела на своего помощника и выскочил из комнаты, заставив недоуменно переглянуться подчиненных. Правда, они тут же принялись за свою работу. Пострадавшие не могли ждать. Тем временем мастер жизни спешил как можно скорее добраться до своей цели. Пройдя немного запутанными коридорами, Аландра не случаясь, ворвался в лабораторию Лрая. Друг нашелся в самой дальней части комнаты. Судя по взъерошенному виду, тут тоже получил сообщение. «Когда отправляемся?» – поинтересовался целитель. «Скоро», – ответил придворный маг, практически полностью скрывшись в одном из шкафов. Мне нужен один амулет, чтобы можно было доставить Гарри от дворец. Затем найдем Даниэра, и ей можно выдвигаться». Через некоторое время, когда нужная вещь была найдена, в лабораторию вошел глава теней. «Можем отправляться». — сообщил Рай. Что с Алтой Сарелэйн? — Ее охраняют мои тени, не сбежит. — ответил Даниэр. — Для перемещения придется выйти из дворца. Он все еще под колпаком. Стража прочесывает все закутки, чтобы не дать никому уйти, если вдруг мы нашли не всех. — Согласен, это необходимая мера предосторожности. — Пока не шли к выходу из дворца... То тут, то там им попадались эльфы, разбирающие завалы, обрушенных заклинаниями стен, убирающие трупы, устраняющие другие последствия предательства. Как ни странно, но многие благородные алты работали наравне со всеми, не стараясь увильнуть, сославшись на недомогание. Даниэль, если честно, был приятно этим удивлен. Дворец владыки светлых эльфов огромен, и у нем всегда находилось уйма народа. Каждый день кто-то уезжал или приезжал. Просильщики, искатели теплых мест или же просто любители развлечений. Их было так много, и все с непомерным чувством собственной значимости. Поэтому ничего удивительного не было в том, что среди всей этой разношерстной толпы затерялись и те, кто действительно понимал значение слова благородства. Наконец, выйдя за пределы дворца, троица эльфов огляделась, чтобы выбрать место для портала. Только владыка мог создать компактный переход в любой точке своих владений. А остальным, у кого хватало сил, приходилось искать достаточно открытое пространство. И это было одной из загадок их мира. Почему-то чем дальше по расстоянию планировалась точка выхода, тем больше места занимал сам портал. Маги уже давно спорили по этому поводу, но так к единому мнению не пришли. Тем более, что у некоторых раз переходы оказывались совершенно другими. У драконов они поблескивали зеркальной поверхностью, у дрог клубились тьмой из-за чего немногие осмеливались воспользоваться ими. У оборотней гномов они напоминали спиральное завихрение, только вихревые потоки вращались в разные стороны. И лишь у людей виверон арки выглядели совершенно одинаково, клубящимися радужными облаками. Найдя подходящую точку, Элрай принялся выстраивать портал по тем данным, которые передала Алире, когда посылала Вестников во дворец. Посчитав все еще раз, Маг на несколько секунд задумался, но затем, отмахнувшись от мыслей, как от назойливой мухи, открыл переход. Портал сиял мягким свечением, работая ровно, без каких-либо перебоев. «Все, можно идти». Притворный маг первым шагнул за марево. Пожав плечами, Даниэр на всякий случай обнажил меч и последовал за магом. Замыкал шествие целители. Оказавшись по ту сторону перехода, Аландар с интересом осмотрелся по сторонам. Они стояли на какой-то поляне посреди леса. Около деревьев под могучими ветвями трелистника притаился небольшой деревянный дом. Он тут же узнал его. Однажды мастеру жизни довелось побывать здесь, в святая святых целительницами Не Немногие удостаивались такой чести. Открывшаяся дверь и вышедшая на улицу Олеры немного отвлекли его от воспоминаний. Быстро подойдя к ней, все трое приветственно кивнули и пошли внутрь. Аландр отметил, что за прошедшие годы здесь ничего не изменилось. Развешенные по потемнейшему от времени стенам пучки травы цветов. Чисто выскобленный большой деревянный стол и пара лавок, стоящих около окна. Небольшая печь в углу, широкая низкая лежанка, застеленная покрывалом, сшитым из цветных лоскутов. Вот и вся обстановка. В дутреннее убранство помещения всегда напоминало целителю дом какой-нибудь деревенской знахарки из Человеческого Королевства. Сколько бы он ни пытался узнать, почему Мириэль украсила свой дом именно так, эльфийка лишь загадочно улыбалась, отвечая, что ей нравится такой антураж. «Давно-то у меня не было, Ландер», — раздался приятно женским голос. Оглянувшись, целитель заметил выходящую из приоткрытой двери рыжеволосую эльфийку. Радостно улыбнувшись, он подошел к ней и, взяв узкие ладошки в свои руки, осторожно поцеловал. «Но это совсем не значит, что я забыл свою наставницу». Последовавший за его словами глухой стук заставил обернуться и посмотреть на шарашенную Алире, потирающую лоб. Мастер жизни усмехнулся, поняв, что когда он назвал Мириэль своей наставницей, телохранительница как раз входила в дом и забыла пригнуться. Почему-то дверные проемы здесь были действительно низковаты, хотя в комнатах кости спокойно стояли, не подпирая макушкой потолок. «Да ты издеваешься!» — возмутилась целительница, сплеснув руками. «Или так понравилось у меня гостить, что решила сотрясение заработать? Нет, ты, конечно, приятная собеседница, но не настолько, чтобы пригласить пожить тебя наподольше». Даниер, как всегда, не стал себя утруждать. Даже не постаравшись сохранить серьезное выражение лица, он расхохотался. Алина лишь вздохнула, прекрасно понимая, что пополнила копилку друга и учителя еще одной выходкой. Девушке иногда даже казалось, что Даниир начал записывать все ее проколы, чтобы впоследствии ничего не забыть и перечитывать долгими одинокими вечерами. С последним Алина, конечно, шутила. Недостатка в женском внимании у эльфа не наблюдалось. Как он поинтересовался Элрай, привлекая внимание к себе? Даниэр подавил смех, вмиг став серьезным. Целительница молча махнула рукой, приглашая следовать за собой. Проведя их в соседнюю комнату, она отдернула плотную штору, которая отгораживала кровать. Фоландр тут же подошел ближе, чтобы обследовать владыку. А сломанная рука уже начала восстанавливаться. Тихим голосом поведала целительница. «С ребрами тоже вскоре все будет в порядке». Легкое сотрясение не доставит беспокойства, потому что я погрузила его в лечебный сон. Ну а ушибы уже практически прошли. Я никогда не сомневался в ваших талантах, наставница. Улыбнулся, мастер жизни. Владыка находился в надежных руках. Если бы он не успел выставить щиты, то даже ты не смог бы его спасти. Отмахнулась от его слов Алтамирель. Реэль. И все же вы нам очень помогли. Вклинилась в их беседу Алина. Пока бы пришла подмога, ему могло стать хуже. «Сейчас нам нужно подготовиться к отправке во дворец», — проговорил Рай и вопросительно посмотрел на Целителя. «Перед возвращением тебе самому не помешает восстановить силы», — строго глянул на него Алантер. «Да и для создания кокона, чтобы переместить владыку, понадобится время». Пока маг и Целитель припирались, а Алта Мириэль с интересом за ними наблюдала, Данир тронул Олейну за руку и молча кивнул в сторону двери. Телохранительница отправилась вслед за ним. Выйдя в соседнюю комнату, они присели на лавку, стоящую около окна. Даниэр облокотился на стол и задумался. «Что будем делать?» Спросила девушка, прерывая размышления друга. «Нужно срочно найти его». «Уже нашли». Перебил ее глава теней. Это была Алтаса Рилейн. Даниэр полюповался осудившимся глазами телохранительницы и продолжил. Она попыталась устроить переворот. Весь дворец разгромлен, много раненых и убитых. Твой вестник появился как раз тогда, когда я поместила ее в укрепленную антимагическую комнату и обдумывал, как вас найти. Ну, хорошо, что вы не погибли. Я не смогла его защитить. Алина уткнулась лицом в согнутые руки и шумно выдохнула. Телохранитель, мать твою, так! Прекрати. Даниер похлопал ее по спине. Здесь от тебя ничего не зависело. Благодари богов, что сама жива осталась, а Гэри это не так уж легко убить. Сейчас самое главное доставить вас во дворец и разобраться, наконец, с этим заговором. Впереди нас ждет допрос. Алина оперлась спиной о деревянную стену и обвела немного рассеянным взглядом комнату. я не хотелось думать о том, что случилось бы, не объявись рядом с ними целительница. Им просто невероятно повезло. Но будет ли это везение сопровождать их и дальше? Девушка нисколько не сомневалась в том, что проблемы только начинаются. Думаю, нам стоит повременить с допросом. Наконец ответила она. Владыка захочет лично присутствовать на нем. Согласен, пару дней вполне можно подождать. Не стал спорить Даниер, прекрасно понимая, что телохранительница права. Сейчас идут срочные работы по восстановлению дворца. Все ходы перекрыты. Если кто и остался, то ему вряд ли удастся ускользнуть. А что с Алтом Кэллиборном или Сарой? Поинтересовалась Алина. Они под домашним арестом. Вернее, советник под арестом. Алисара просто изъявила желание составить компанию деду. «Пока мы во всем не разберемся, глава старшего дома поющих в пустоте остается под подозрением». «Согласна, сейчас». Вышедшие к ним придворный маг и рожеволосая целительница не дали Алине договорить. рай присел с другой стороны стола и зло прогрохотал. «Этот горе-целитель меня скоро в могилу сведет своим бурчанием. Видите ли, мне срочно нужен укрепляющий отвар». И только тогда он позволит выстроить портал до столицы. Словно я какой-то чванливый студент, не умеющий рассчитывать своих возможностей. У меня достаточно сил еще на два таких портала. «Не спорю, что сил у вас, конечно, ого-го сколько», — успокаивающе сказала телохранительница. «Но от переутомления никто не застрахован. А вы нам еще нужны. Или думаете, что будет лучше оказаться на больничной койке? Алталандер тогда точно вас не скоро отпустит». «Да он и так». Начал возмущенный маг, но тут же перебил сам себя. С него встанется. Алина с Даниэром удивленно переглянулись. И каждый из них сделал мысленную зарубку, попытаться выведать, что значила эта оговорка. Тихо подошедшая Мирель поставила перед ними три глиняные кружки с укрепляющим отваром. А девушке достался еще и порошок, который также надлежало принять. Телохранительница слегка поморщилась, но перечить не пыталась. Спустя час Алталандер сообщил, что кокон готов, и они могут отправляться во дворец. Придворный маг тут же отправился наружу, открывать портал. Пока он создавал переход, Алина искренне поблагодарила целительницу за помощь, и, получив предложение заглядывать в гости, пообещала, что обязательно навестит ее. Тем временем мастер жизни слевитировал целебный кокон, в котором лежал ладыка, на улицу. Пройдя вслед за ним, телохранительница беспокойно посмотрела на спящего эльфа. Но из-за зеленых и голубых всполохов, из которых и состоял кокон, ничего нельзя было разобрать. Оставалось довериться целителю и надеяться, что больше никаких сюрпризов не будет. «Я первым выйду в портал», — сообщил Даниэр и обнажил меч. «Следом за мной алтылрай рай, потом Алире и алталандер Ландер. Приготовьтесь». Алина немедленно отодвинула беспокойство за Гэриота на задний план. Проследив, как Даниэр и Макс скрылись в заводистом сиянии, Она без промедления последовала за ними. выйдя уже в столице, быстро осмотрелась. И, не увидев ничего подозрительного, облегченно выдохнула. Все было относительно спокойно, если не считать снующих неподалеку эльфов. Даниер, нужно на некоторое время снять блокировку». райх хмуро глянул на бывшего ученика. «Не стоит нести Гэри, а через весь дворец». «Хорошо», — согласился глава теней. Я сниму ее частично, чтобы можно было открыть один портал. Куда его отправим? — В покой, владыке, — отозвался целитель. — Так будет лучше. Даниэр кивнул и, прикрыв глаза, выставил перед собой руку. Алина, не скрывая любопытства, изучала коричневую вязь заклинаний, повившуюся в воздухе. Судя по ее протяженности, она окутывала весь дворец. Тем временем Даниэр слегка согнул пальцы и нажал на одну из окружностей, затем осторожно повернул. Пока она медленно принимала исходное положение, эльф быстро поменял местами несколько переплетений и сказал «Открывайте». Алталрай -э мгновенно замахнул рукой, и едва появилось мягкое свечение, они быстро скользнули внутрь. Выйдя в покоя Гэриэта, Даниэр вновь поднял руку и, проведя несколько манипуляций, погасил коричневатое свечение. Все. Алина подошла к кровати правителя и откинула покрывало, заодно поправив подушку. Целитель кивком головы поблагодарил ее и осторожно опустил кокон с Герриатом на белые простыни. Немного повозившись, Алталандер распутал магические нити, обвившие тело эльфа, и принялся вновь проводить диагностику. Удостоверившись, что с ладыкой все в порядке, целитель пообещал зайти позже и покинул комнату. — Я пришлю кого-нибудь, чтобы охраняли покои, — пообещал Даниер. рай, пойдемте со мной, будет нужна ваша помощь. — Сейчас иду. Откликнулся маг и перевел взгляд на телохранительницу. «Тебе бы тоже не помешало отдохнуть. Дождись пока». «Нет, все хорошо», – перебила его Алина. «Я останусь здесь, подожду, пока он проснется». Поняв, что спорить бесполезно, и девушка не уйдет, придворный маг пообещал предупредить Алталандера, чтобы тот принес укрепляющий отвар. Когда все вышли, Алина подтянула к кровати одной из стоящих около окна креселу. Все в него, она некоторое время безотрывно смотрела на Гайрята, стараясь подметить хоть какие-то изменения. Закатное солнце, проникающее сквозь незашторенное окно, окрашивало все в более теплые и яркие тона. Но даже оно не могло скрыть бледность лица спящего эльфа. Притянув руку, Алина кончиками пальцев провела по белым волосам. Щеки цветом мокрого мела, обвела контур губ, но, устыдившись своего порыва, отдернула ее. Устало откинувшись на спинку кресла, девушка прикрыла глаза, вновь переживая то чувство беспомощности и страха, которое испытала, найдя кровавленного Гэрриата. Привыкшая считать, что владыка очень сильный, способный постоять за себя, она оказалась не готова к увиденному на берегу реки. Нет, Алина не утратила бдительности, но и не думала, что Гэрриат может так сильно пострадать. Этот случай стал болезненным уроком и заставил задуматься о том, чему еще не мешало бы научиться. Наконец, открыв глаза, Алина наклонилась вперед и взяла ладонь спящего мужчины в свои руки, осторожно поднеся к своему лицу. Или ощутимо прикоснувшись поцелуем к тонким пальцам, значит слышно прошептала. Прости, этого больше не повторится.